502. Матерь огня йоги Видите вокруг себя людей, и порой даже хороших, но не верящих ни во что, и не научных ничему, и не имеющих никакой опоры под ногами. Если хорошие бессознательно тянутся к вам, надо понять всю трагичность их положений, когда в трудных условиях не на что им опереться, ищут опоры в других, тоже ее не имеющих и клонится туда и сюда, как бы линка под ветром. Нельзя не помочь, если просят или нуждаются в помощи. В этих случаях выход один: отбросить наставление или попытки просветить и направить и помогать просто сердцем, сердечным желанием успокоить, утешить и дать силы. Благодетельной реакцией не замедлит